Глава девятнадцатая. Лид-магнит. Тебя уже не раз так ловили. Сидишь, никого не трогаешь, читаешь себе ленту, а тут гаид пятнадцать способов таргетологу увеличить свои продажи. И вот ты уже погрузилась в чтение заботливо написанного для тебя руководства к действию. Вот так незаметно ты проскользнула в воронку продаж. Час назад еще не знала о существовании автора этого шедевра эпистолярного жанра — А сейчас прониклась к нему симпатией. Покупать ты пока еще не хочешь, но на подписку ты точно согласна. А дальше все зависит от того, как продумал свою воронку продаж ее автор. Создайте вы свой эффективный лид-магнит, который будет генерировать поток потенциальных клиентов на автомате. Я рекомендую начинать наполнение маркетинговой воронки с него. Это первый продукт в вашей продуктовой матрице, и он очень важен. Задача лид-магнита — расположить человека, вызвать доверие, повысить интерес к вам и вашему продукту или создать интерес с нуля. С помощью этого продукта потенциальный клиент может попробовать ваш профессионализм. Лид-магнит — бесплатный продукт. В крайнем случае вы можете предусмотреть добровольный донейшн. Но не рассчитывайте сорвать куш, цель не в этом. Если лид-магнит сделан достаточно качественно, он вызовет желание получить больше. И это больше вы уже можете предложить за деньги. Я понимаю, как сложно сформировать и упаковать лид-магнит, поэтому предлагаю пошаговую инструкцию. Первое. Определить, кто ваша целевая аудитория и что ей действительно нужно. Все инструкции для этого я дала в этой книге ранее. Создавать лид-магнит без понимания этих базовых вещей бессмысленно. Этот бесплатный продукт должен быть интересен и прежде всего полезен будущим клиентам. Уточните, какие именно боли испытывает ваша целевая аудитория. Если это возможно, спросите у покупателей напрямую. Вы также можете использовать инструменты, которые предлагает Инстаграм, а именно опросы в stories. Для более глубокого анализа можно воспользоваться сторонними сервисами, платными или бесплатными. Например, бесплатные это Яндекс-формы, Google-формы. Третье Спросите у вашей аудитории или проанализируйте по результатам опросов, с какими проблемными ситуациями люди сталкиваются чаще всего и можно ли им как-то упростить жизнь. Например, можно предоставить им шаблоны документов для оформления отчетов, если их приходится постоянно искать или составлять вручную. Четвертое. Запишите все возникшие идеи в таблицу и укажите, для какого сегмента можно будет составить магнит. Помните, для разных сегментов целевой аудитории будут привлекательны разные лид-магниты. Пятое. Подумайте о формате. Что это будет? Файл в Word, таблица, презентация. Также укажите, где именно его стоит разместить. Если вы приготовили для вовлечения внимания полезное видео, его можно выложить на YouTube, добавить в Telegram-канал, или на страницу «Натильда», например. Презентация или книга может храниться в облаке Google, Яндекс, Mail, а ссылка на него уже будет встраиваться в форму выдачи. Шестое. Создайте лид-магнит, основываясь на предоставленных данных клиента непосредственно для заказчика. Седьмое. Позаботьтесь об оформлении, если это необходимо. Обратитесь к специалистам. копирайтеру, дизайнеру, верстальщику или проведите эту работу сами. Например, дизайн отличного лид-магнита можно сделать своими руками с помощью сервиса Canva или на сайте canva.com. Примеры лид-магнитов. Первое. Электронные книги. Это самый простой формат. Вы просто собираете всю информацию по определенной теме в один файл, накладываете личный опыт, особый угол зрения и получаете результат. Объем содержимого не должен быть слишком большой. Книга должна изучаться максимум за несколько часов. Дайте вашим потенциальным клиентам возможность почитать книгу за чашечкой кофе или в метро по пути на работу. Постарайтесь сделать так, чтобы представленную в ней информацию можно было внедрить легко и быстро. Второе. Советы, руководство. Такой формат позволяет показать пользователю, как можно решить его проблему или ответить на возникший у него вопрос. Здесь стоит отдать предпочтение инфостилю, излагать мысли четко, следовать структуре. Необходимо, чтобы решение было прописано по шагам, а не свалено все в одну кучу. Третье. Чек-листы. С помощью чек-листа можно отлично продемонстрировать вашу экспертность и передать пользователю часть опыта, например, чтобы он не допускал ваших ошибок. По факту, лид-магнит — это выжимка вашего опыта и знаний, на основе которого пользователь может проверить свою рекламную кампанию в Директ, к примеру, на наличие ошибок и недочетов. Сделать чек-лист можно как в форме книги, так и в форме таблицы, чтобы удобно было распечатать. Четвертое. Шаблоны. Этот формат предполагает наличие огромного количества разновидностей подарочного материала. Это могут быть пустые таблицы, таблицы с формулами, шаблоны для отчетов или почтовых рассылок и многое другое. Идеально, если вы сделаете так, что человек сможет заполнить шаблон без подключения дополнительных ресурсов. Если ему придется дополнительно что-то скачивать, отдача от лид-магнита резко снижается. Пятое. Вебинары, мастер-классы. Очень хороший вариант для того, чтобы пообщаться с пользователями, узнать их боли, выслушать вопросы, а также показать свою экспертность в той или иной сфере. В Инстаграм это также могут быть прямые эфиры. Важно, не стоит растягивать общение на несколько часов. Выдайте информацию четко и последовательно. Покажите максимум за короткое время. После этого людям должно хотеться услышать вас снова. Шестое. Результаты исследований, отчеты, полезные статистические данные. Если вы имеете доступ к большому количеству данных и проводили какое-либо исследование, то можно поделиться им с вашими подписчиками. Лучше всего, если эта информация будет представлена в виде инфографики, а не просто текстом. Такой лид-магнит покажет вашу экспертность, на исследования будут ссылаться, а вы получите хороший охват. Но это возможно только в том случае, если ваше исследование подтверждается большим количеством данных, иначе его просто не воспримут всерьез. Седьмое. Аудио и видеоуроки. Этот формат очень похож на руководство, но он позволяет подавать информацию дозированно по небольшому фрагменту. Это замотивирует подписчиков следить за вашими рассылками и в то же время самообразовываться. Но не стоит затягивать с такой гайд больше, чем на неделю. Формат видеоуроков имеет несколько неоспоримых преимуществ, поэтому YouTube так популярен. Разбитая на части информация намного проще усваивается. Благодаря видеоурокам подписчик имеет возможность решить свою проблему пошагово и особо не напрягаясь. С вами проводят намного больше времени, чем при обычной рассылке. Видео дает лучшее восприятие информации, позволяет передать подписчику больше эмоций и показать больше графики. В книге не покажешь, как рисовать макияж, как делать массаж и так далее. Аудио даёт эффект более слабый, но всё равно голосом можно показать гораздо больше, чем чёрными буквами на белом фоне. Восьмое. Календарь. Подойдёт тем, кто разрабатывает программы похудения, тренировок, избавления от вредных привычек. В этом случае можно предложить своим потенциальным клиентам календарь, который они могли бы распечатать при необходимости, и отмечать на нем свои успехи. Подготовку и настройку рекламной кампании тоже можно уместить в календарь и подкрепить пояснениями. Девятое. Обзоры трендов. В нишах, где за трендами уследить тяжело, можно предоставлять подписчикам информацию об изменениях в вашей области. Это могут быть ниши макияжа, стиля, моды и так далее. Весь мир Инстаграм — один сплошной тренд. Обзор значимых обновлений приложения позволит вашим подписчикам использовать его возможности по максимуму, а челленджи и пранки, которые сейчас на хайпе, могут дать идеи для нового контента или создания рекламных креативов. Десятое — онлайн-тесты. Очень хороший вариант для лид-магнита. Он позволяет людям узнать о себе что-то новое. Если результаты теста польстят человеку, он может поделиться именно своей странице в социальной сети. Это подарит вам дополнительный плюс к охватам. В тесте можно скрыто прописать необходимость в вашем продукте, что приведет новых клиентов. Важно! Просить почту нужно в конце теста. Так как человек уже потратил время на его прохождение и наверняка заинтригован результатом, он с большей вероятностью оставит вам контакты. Одиннадцатое. Консультация, аудит. С этого варианта лид-магнита лучше всего начинать, так как он не требует создания контента и вам потребуется только свободное время. Но у него есть и недостатки. Работать с клиентом, который изначально настроен скептически, сложно. Если вы новичок в своей сфере или еще не успели доказать свою экспертность в блоге, на бесплатные консультации люди тоже могут идти неохотно. Но вам нужно проявлять упорство и делать свое дело хорошо. К консультациям нужно готовиться заблаговременно и давать на них максимум пользы. Двенадцатое. Пробный период – первый бесплатный урок. Этот магнит работает лучше всего в проектах, где пользователь может лично опробовать сервис, оценить его функциональность, интерфейс и решить для себя, нужен тот ему или нет. То же и с бесплатными уроками. Человек знакомится с содержанием курса, отношением к нему и другим участникам, оценивает обстановку и принимает решение о дальнейшей полной оплате обучения. Автоворонка-продаж. Яркие и приятные события в жизни ты готова переживать снова и снова. День рождения, в который подарили настоящий дом для Барби, первое свидание с будущим мужем, выпускной вечер, день свадьбы, спонтанный девичник в караоке, отвязные посиделки в компании лучших друзей, романтический ужин с любимым дома». А вот повторение рутинных действий заставляет тебя буквально выть от тоски и безысходности. Каждое утро подъем по будильнику, попытка привести себя в порядок, тщетная, каша, двое голодных детей, которые посредством ложки становятся сытыми, а дальше уборка, готовка, стирка, и так каждый день. Дети, не отвлекайте, пусть кто-нибудь другой порежет яблочко и порисует с вами красками. Муж, даже не смотри на меня. Еда в холодильнике, плита включается одним нажатием кнопки. Кстати, ты красками рисовать умеешь? Не звоните, не пишите, ничего не говорите. Сделайте телевизор потише. Не включайте музыку, не кричите и дышите, пожалуйста, через раз. Эти мысли заполняют сознание, когда ты третий час стираешь пальцы об экран, отвечаешь в директ на миллион вопросов, кидаешь ссылку на сайт, принимаешь оплаты, Собираешь контакты, рассылаешь оплатившим продукты. Ты уже забыла, кто о чем спрашивал, и в пятый раз перечитываешь одну и ту же переписку. А ведь могла бы с яблоком во рту рисовать акварельный пейзаж под новую песню Егора Крида. А что, если бы можно было автоматизировать все процессы, которые ты недолюбливаешь? Только представь, сколько времени можно освободить на то, что тебе действительно нравится. Вместо того, чтобы загружать и разгружать посудомойку, ты могла бы поиграть с сыном в догонялки. Развешивание белья равно одному кону в прятки, а уборка игрушек — трем процедурам домашнего спа. И каждодневную рутину в Инстаграм тоже можно свести к минимуму. Вот что значит для тебя жизнь в кайф. С домашними делами помочь не обещаю, а вот с делами инстаграмными точно помогу. Становясь таргетологом, вы обрекаете себя на повторение большого количества действий. Но вашу жизнь значительно облегчит эта глава, ведь из нее вы узнаете об автоворонках. Автоворонка – комплекс инструментов и сервисов для автоматизации повторяющихся бизнес-процессов. Есть случаи, когда одна и та же цепочка сообщений продает клиенту различные логически связанные товары на протяжении года. Принцип работы автоворонки просто гениален одновременно. Допустим, на сайт зашло 100 человек. Из них 10 купили, остальные нет. Для бизнеса этот показатель считается хорошим. Но пытливый ум действительно хорошего таргетолога должен волновать вопрос, почему остальные 90 человек не купили. Ответы могут быть разные. У кого-то не хватило денег. Кто-то хочет сделать покупку позднее, Кто-то не нашел нужной модели, размера, формата, цвета. Кто-то ищет похожее предложение, но другой ценовой категории. Выходит, что у каждого своя причина ухода с сайта. Из этого следует, что автоворонка вариативна. Она учитывает разные сценарии поведения клиентов. Автоворонка — это то, где не требуется участие человека, и все происходит на автомате. Однако не исключено взаимодействие с менеджером или отделом продаж. Если не хватает доверия к компании, то через автоворонку возможно выстроить доверительные отношения с клиентом, шаг за шагом введя его к покупке по предварительно составленному маршруту с помощью контента. Что нужно для создания автоворонки? Первое. Продуктовая матрица. Это линейка самопродающихся продуктов, которые дополняют друг друга. Все остальные элементы воронки выстраиваются вокруг продуктовой матрицы. Второе. Построение сценариев проведения пользователей. На каждом этапе воронки есть вариант «да», а есть вариант «нет». После создания матрицы продуктов мы смотрим на то, что можем еще продать. Третье. Площадка для продаж. Можно запускать продажи в лендинге, на сайте, через контекстную рекламу и множество других площадок. Четвертое. Автоматическое общение. Этап, когда понятно, что и где будет продаваться. Исключение негативного человеческого фактора. В этот этап входят такие инструменты, как email, маркетинг, автодозвоны, пуш-уведомления, мессенджеры и прочее. Пятое. Трафик-система. Последний этап. В систему входят потенциальные клиенты, и дальше работа начинается уже с ними. Лет так 15 назад появились автореспондеры. Это гениальные изобретения, которые позволяют последовательно отправлять письма. То есть, если человек подписывается на какую-то серию писем, то ему приходит первое, второе, третье, четвертое письмо и так далее. Причем все они настроены календарно и по времени. Например, письмо приходит на почту каждый вторник в шесть утра, а в среду в семь, а в Новый год ровно в ноль часов. Таким образом, вы можете проследить активность ваших читателей и с лазерной точностью настроить серию писем. Именно так выглядели первые автореспондеры. Сегодня они немного изменились. Со временем появилась вариативная воронка. Теперь внутри рассылки предприниматели могут задать следующие вопросы. Вы мужчина или женщина? Из Москвы или Подмосковья? Из России или другой страны? И так далее. И в зависимости от ответа, письма начинают посылаться еще более точечно, то есть с кем-то начинают общаться по-мужски, для кого-то выбирают рассылку, ориентированную на женщин и так далее. И, как вы догадываетесь, вот этих разветвлений во время коммуникации может быть сколько угодно. Например, можно задавать вопрос «квалификатор». «Зарабатываете вы больше ста тысяч?» «У вас больше двух бизнесов?» и так далее. И, конечно же, в зависимости от ответов воронка начинает изменяться и подстраиваться под человека. Клиенту с доходом более ста тысяч рублей будут предлагаться более солидные продукты. Если же кто-то сообщает, что у него сейчас денег нет, то ему предлагают рассрочку или продукты на понижение и так далее. Это позволяет отфильтровать большое количество людей в зависимости от их ответов на разные категории покупателей. Почему появилась необходимость в воронках продаж, а далее в их автоматизации? Потому что люди начали больше серфить по интернету и читать информацию. И когда не было воронок, необходимо было долго искать на сайте нужный раздел «Телефон для связи» или «Форму вопрос-ответ». Вся мощь интернета заключается в том, что человек может открыть сайт, посмотреть товар, позвонить по телефону, заказать товар, пойти дальше. Воронки же позволили этот процесс упростить. Особенно хорошо это работает в продажах сложных продуктов, которые не покупают сразу с первого касания. Это, например, стиральная машина, автомобиль, коучинг и так далее. Даже путешествия частенько покупают не с первого раза. Воронки продаж появились тогда, когда стало ясно, что продавать в лоб неэффективно. Эту красивую метафору придумал американский рекламист Элайас Сент-Эльма-Льюис, чтобы объяснить путь, по которому проходит среднестатистический потребитель, от первого мимолетного знакомства с товаром или услугой до момента покупки. После многочисленных исследований стало ясно, что лучше давать клиенту возможность оставить свои контактные данные, почитать рассылку и выбрать товар. Это на языке маркетологов называется захват контакта. То есть вы сначала получаете потенциального клиента, а потом начинаете его утеплять касаниями. открытием писем, вы показываете ему, что вы, ваша компания, фирма заказчика, молодец, лучше на рынке и при всем этом еще и готовы дать скидки. Под влиянием сильного и грамотно выстроенного контента человек в итоге у вас покупает. Существует теория семи касаний. Согласно ей, большая часть покупателей купит не на первом касании, а на седьмом. 2% контрактов заключаются после первого предложения. 4% после второго, 6% после третьего, 10% после четвертого, 80% после шестого-седьмого. Таким образом, продажа в лоб в условиях огромной конкуренции потеряла смысл. Когда мы даем рекламу в Яндекс.Директ или в Google AdWords и платим за клик на наш сайт 200, 500, а то и всю 1000 рублей, Мы не получаем такой отдачи, как если вовлекаем человека в маркетинговую воронку и идем более долгим, но при этом менее затратным путем. В основном человек, приходящий на наш сайт, видит огромное количество кнопок, неочевидное расположение меню и так далее. Он просто теряется и выходит. Но если мы предлагаем ему решить проблему через контакты, то в 80% случаев он купит необходимый товар именно у нас. Стоит отметить, что после покупки человек или отпишется, или, что происходит чаще, станет вашим постоянным клиентом. Основные заблуждения применения автоматических воронок продаж. Заблуждение номер один. Автоматическая воронка исключает необходимость вовлечения реальных людей в алгоритм продажи товара. Раньше автоматические воронки рекламировались в качестве магического устройства – активация которого приводила к самостоятельному поступлению средств на счет онлайн-проекта. По-прежнему некоторые рекламные слоганы звучат так. «Создай автоматическую воронку и не парься», «Быстро и просто автоматизируй процесс увеличения объема продаж» и так далее. Важно. Да, автоматическая воронка действительно способствует частичной автоматизации процесса вовлечения пользователей в клиентский маршрут, Но чем многообразнее торговое предложение, тем большее количество компонентов включает в себя система полуавтоматического взаимодействия с потенциальными покупателями. И, разумеется, без человеческого вмешательства здесь обойтись не удастся. Простую продукцию, например, крем для рук, можно реализовать в том случае, если ваша целевая аудитория является теплой, то есть предварительно обработанной, подготовленной, в рамках трех этапов. Завлечение в мессенджер, мотивирование приобрести товар при помощи сценария, состоящего из нескольких сообщений, предоставление ссылки для приобретения продукта. Когда же вам необходимо продать более сложный товар, то стандартная автоматическая воронка трансформируется в систему, которая может формироваться из нескольких маркетинговых инструментов, различных веб-сервисов и онлайн-платформ, Живого персонала, способного адаптировать воронку под конкретную потребность клиента. Более того, все компоненты автоматической воронки надо будет тестировать, анализировать и дорабатывать с целью повышения качества алгоритма преобразования целевой аудитории в горячих покупателей. Да, посредством автоматизации можно сэкономить время, вернуть потенциальных клиентов, которые по тем или иным причинам вылетели из воронки продаж. Оптимизировать механизмы коммуникации, речь идет об убеждении, повышении доверия к бренду и так далее, с уже привлеченной аудиторией. Однако эффективно система начнет функционировать при соблюдении трех условий. Для начала следует прописать все стадии клиентского маршрута на бумаге, в сервисах Map или в Microsoft Word. Без разницы, можете использовать любой другой инструмент визуализации автоворонки и последовательность движения пользователя по цепочке взаимодействия. Речь идет о понимании вами процесса, стартующего с первого контакта с пользователем и заканчивающегося успешным совершением сделки или уходом потенциального клиента. Затем необходимо выяснить, какие площадки, приложения, сервисы будут содействовать автоматизации. если быть точнее, полуавтоматизации продаж. Мы говорим о системах управления коммуникацией с покупателями, приложениях, обеспечивающих внедрение стратегии мессенджер-маркетинга, программах-интеграторах и так далее. Примечание. В настоящее время не все платформы и приложения можно логично объединить в единую автоматическую воронку. Чаще всего решение этой задачи делегируется программистам. И последний момент. Вам обязательно стоит научить менеджеров-консультантов продавать товар в переписке, так как тренд смещается на мобильность, и люди уже не так охотно откликаются на телефонные переговоры. Мессенджеры стали основным способом коммуникации с целевой аудиторией. Заблуждение номер два. Сценарий общения в пределах автоматической воронки должен включать в себя максимум 3-5 сообщений. Многие считают, что усложнение коммуникативного маршрута путем формирования, транспортировки большого количества предложений лишь оттолкнет пользователя от совершения целевого действия. Некоторые вообще полагают, что после отправки пяти сообщений потенциальный клиент сдастся и даст согласие на оформление заказа. Раньше автоматические воронки в большинстве случаев использовались в информационном бизнес-сегменте. Применялся следующий алгоритм действий. В первую очередь пользователю предлагалось бесплатное бюджетное предложение. Затем компании пытались продать основной продукт. И такой подход реально был эффективным. Он работает и сейчас, но только в том случае, если целевая аудитория находится в шаге от покупки. С долгосрочным взаимодействием и более дорогостоящими продуктами подобная тактика не справится. В этих ситуациях главной задачей должно стать выявление базовых потребностей подписчиков, пришедших с помощью таргетированной рекламы. Важно грамотно сегментировать целевую аудиторию и точно попасть в ее основные боли и потребности. Аудитория здесь делится на сегменты. Первый. Холодная. Незнакомая с вами аудитория. Какое предложение можем сделать ей? Лид-магнит, чтобы познакомить ее с вами, почувствовать вас, дать проникнуться вашим подходом, позицией и философией. Представители такой аудитории могут попасть к вам в аккаунт, например, по хэштегам. При этом, скорее всего, это будет незаинтересованная аудитория, а может быть даже конкурент или бот. Вы хотите привлечь внимание, заинтересовать и спровоцировать аудиторию на определенные нужные вам действия — Это не получится, потому что вы выбрали неинтересную или неактуальную для целевой аудитории тему, может быть, неудачно подали материал. Вот что поможет вам удачно выбрать темы для постов, вести блог успешно и получать от этого удовольствие. Важно ли уметь выбирать тему для постов в блог? Да, но при этом нужно понимать, что любым постом любой темой можно заинтересовать. И не менее важно обратить внимание еще и на массу других нюансов. Учесть особенности аудитории. Важно привлекать людей, которым будете интересны вы и ваши посты. Продвигать свой блог. Если посетителей вообще мало, ни на какие внимания и активность не стоит рассчитывать. Параллельно с ведением блога важно и рекламировать его. Развивать личный бренд. Ценный, полезный, интересный пост начинающего блогера, который ничем особо не известен людям, аудитория скорее всего проигнорирует. Нужно, чтобы вас знали, о вас говорили, от вас чего-то ждали, необходимо создавать известность. Ищите возможности для участия в больших мероприятиях, попадания на телевидение, сотрудничества с большими проектами. Стоит развиваться как медийная личность, эксперт и практик в своей нише. Тогда и в блоге вы получите активность. Люди просто должны знать, кто вы, как и о чем писать в блоге. Чтобы ваши посты привлекали и удерживали внимание, провоцировали на взаимодействие, вызывали активность, стоит обратить внимание на несколько правил. Первое. Следите за тем, что актуально. Люди хотят обсуждать последние новости и тренды. Второе. Будьте настоящим и искренним. Не нужно нравиться всем. Высказывайте именно свое мнение и будьте готовы к любой реакции аудитории. Третье. Говорите понятно и лаконично. Используйте живой разговорный язык. Постарайтесь применять такой стиль повествования, который характерен для вас в реальной жизни. Четвертое. Удивляйте. Что-то новое, неожиданное, необычное всегда привлекает больше внимания. Креативьте. Учитесь, питайте и тренируйте разум, чтобы он научился синтезировать окружающие вас явления и создавать необыкновенный контент. Пятое. Выработайте собственный стиль. То, что вы подаете, должно стать для вашей аудитории близким, понятным, узнаваемым. Так интереснее. Если вы не знаете, о чем писать, просто поделитесь тем, что происходит в вашей жизни. Запишите то, о чем вы думаете, Расскажите, чего вам не хватает и чего хочется. Или попросите у вашей аудитории совета. Самое важное, контент должен идти от сердца, быть искренним и понятным. А благодаря пикселю можно собрать вовлеченную аудиторию, тем самым сформировав сегмент «Вовлеченные аккаунты Instagram. Например, вы можете переписываться с большим количеством пользователей, а потом собрать аудиторию, которая, например, писала в Директ. Второй — теплая. Эта аудитория вас знает и взаимодействует с вашим контентом. Вероятнее всего, она уже получила и ознакомилась с вашим лид-магнитом первым предложением. Когда человек переходит по ссылке в рекламе или в шапке профиля, он становится теплым, у него больше потребностей в ознакомлении с нашим продуктом. Теплой аудитории при настройке таргетированной рекламы, предложений и формировании контента — можно предложить первый недорогой продукт — Tripwire. Третий — горячая. Эта аудитория, которая с вами уже знакома, получила лид-магнит и Tripwire, заинтересована в вашем продукте. Ей предлагаете основной продукт, запуская ретаргетинг. Четвертый — лояльная. В следующий сегмент аудитории и объект продаж люди, хорошо знакомые с вами, купившие продукт. С ними вы сотрудничаете, добиваясь максимальной прибыли с помощью допродаж. Переходим к контенту для этих самых разных аудиторий. Первое, что просматривает пользователь, оказавшийся в вашем аккаунте, это 9-12 последних постов. У вас должны быть заготовки, которые вы сможете размещать в любой момент. Хорошо, если ваше вдохновение и креатив безграничны, но, к сожалению, зачастую рутина сильно влияет на способность креативно мыслить. Поэтому приходится уделять творчеству и мозговым штурмам отдельное время, когда мозг перенастраивается с бытовых задач на чисто креативные, а иногда и полностью отделенные от реальности. В таком потоке мыслей и рождаются уникальные идеи и концепты. К слову, вы можете использовать всего одну идею, на базе которой создать свою концепцию ведения блога и целую серию материалов для публикации в социальных сетях. Какой контент и как вы можете создавать? Первое. Короткие ролики на 10 секунд. Они нужны вам для сторис, для публикации в постах Инстаграм или прочих социальных сетей. Главная идея — быстрое донесение до целевой аудитории вашей основной мысли. Stories — крайне своевременный формат. В быстром темпе жизни у нас есть совсем мало времени на обучение, развлечения, общение. Здесь нужно каждый раз укладывать все важные мысли по теме в 15 секунд. Если в течение этого времени невозможно рассказать интригующую историю, то, скорее всего, и весь прочий контент не имеет смысла создавать. Десятисекундные ролики могут тезисно объяснять все смыслы. Подумайте над тем, какие видео вы можете записать на 10-15 секунд. Второе. Длинные видео. Это могут быть сохраненные прямые эфиры, отдельные вебинары, которые вы ведете по какой-то конкретной теме. Важно понять, что на такие прямые эфиры и вебинары люди записываются, если у них уже есть какое-то к вам доверие, хотя бы минимальное. Обычно люди не хотят тратить время на информацию, которая не несет в себе никакого смысла или на то, что есть в свободном доступе в интернете. То есть длинные видео должны быть очень содержательными, иначе вы раз и навсегда потеряете потенциальных клиентов. Третье. Продающие посты. Нужны для конвертации трафика в лиды. Такого рода материалы побуждают людей совершать нужные вам целевые действия. Иными словами, вам нужно подбирать моменты, когда человек готов купить, чтобы продать ему ваш продукт. В противном случае вас будут просто читать и смотреть, слушать, но не покупать. Четвертое. Информационные или обучающие материалы в виде текста. Чтобы на вас активно подписывались, делились ссылками с друзьями на ваши материалы, нужно чем-то быть полезным аудитории. Максимум человек может читать 15-20 блогеров. Обычно это потолок, ведь чисто физически невозможно постоянно находиться в процессе потребления контента. Поэтому за счет других вы можете выделиться только в том случае, если будете предлагать конкретную ценность. Кто-то интересен тем, что умеет смешить и рассказывать анекдоты, кто-то дает полезные и при этом бесплатные медицинские консультации. А какую ценность своей аудитории предложите вы? Пятое. Книги, чек-листы, ликбезы, подборки материалов, руководство. Как создать, оформить, структура, формат, преимущества, какие сервисы использовать и многое другое подробно рассказываю на своем закрытом бесплатном уроке «Секрет внедрения лид-магнита». Их стоит готовить в качестве бонуса для вашей аудитории. Например, вы приглашаете к себе на вебинар, а тем, кто досмотрел до конца, дается ссылка на скачивание какой-то полезной книги. И так у вас всегда в запасе должны быть какие-то материалы, которые вы можете опубликовать, отдать своей аудитории. И действительно, заинтересованные в вашем продукте люди будут ожидать от вас контента, ведь он ценен для них. Ваш опыт, который вы прошли и упаковали в ценный мини-продукт. поэтому так важен контентный план. Исходя из цели, формируем структуру контент-плана. Подумайте, какие посты помогут достичь краткосрочной цели. Например, чтобы привлечь подписчиков, нужно публиковать интересный, информационный и развлекательный контент, а чтобы увеличить число продаж, добавить количество продающих постов. Рассмотрим пример составления контент-плана для Instagram с учетом различных сегментов целевой аудитории. У нас есть холодная аудитория. Размещаем под нее бесплатное предложение или лид-магнит. Когда к нам в аккаунт зайдет аудитория, мы должны закрыть потребности всех наших потенциальных клиентов в первых девяти постах. Поэтому размещаем контент для теплой аудитории. Может ли случиться так, что пользователь после знакомства, скачав или посмотрев лид-магнит, примет решение купить наш основной продукт? Конечно, может. Тогда он возвращается в аккаунт и видят продающий пост. Клиент купил основной продукт и решил приобрести дополнительный, для вас это до продажи апсейл. Вы должны это предвидеть и предусмотреть контент для такого случая. То есть мы закрываем потребности каждой конкретной аудитории, не забывая о развлекательном контенте. Таким образом, мы информируем, продаем, развлекаем, закрываем каждый сегмент целевой аудитории. Как должен выглядеть наш контент-план на месяц? Надо определить оптимальное количество постов в день. Чаще всего это один. Распишите на каждый день месяца примерное время публикации и тип поста. Продающий, информационный, развлекательный. Можно сразу придумать и вписать заголовки и коротко обозначить основную идею поста. Следите, чтобы посты распределялись по типу равномерно. Не стоит заваливать подписчика тремя-четырьмя продающими публикациями подряд. Идите системно и пошагово, формируя потребность в основном продукте. Что подразумевает каждый тип постов? В процессе анализа и формирования насмотренности у вас появляются идеи, а пока их нет, можете прибегнуть к стандартным приемам. Развлекательные посты. Возьмите узкую тему, соответствующую вашей концепции аккаунта. Сделайте подборку интересных лайфхаков. Покажите рабочий процесс изнутри. Например, сфотографируйте этапы приготовления салата. Поделитесь смешным случаем из жизни компании. Обсудите тренд. Прокомментируйте известное событие. Информационные посты. Новости о компании, которые заинтересуют клиента. Например, сообщение о росте цен, переезд магазина, изменение условий доставки. Интересный случай или место. Важное событие, например, выставка по вашей тематике. Полезные сервисы. Продающие посты. Отзывы клиентов с вашими комментариями. Анонсы новых товаров, услуг. Отработка негативных отзывов. Описание продукта с его преимуществами и призывом к действию. Пользователь, увидев призыв перейти по ссылке в шапке профиля и перейдя туда, должен увидеть четкую информацию. Мы помним с вами, что аудитория разделяется на сегменты, поэтому на посадочной странице информация должна быть интересна для каждого сегмента. Не забываем установить пиксель. В качестве фильтра я использую TapLink, чтобы считать и анализировать аудиторию. То есть все проекты объединены на TapLink после страницы проекта — на тильда. и других конструкторах зависит от цели и моих желаний. Обязательно оставляем ссылки на наши мессенджеры WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, ВКонтакте. Так в случае вопроса пользователь всегда сможет написать в удобный для него мессенджер. Еще несколько важных замечаний о контенте. 50% успеха вашего онлайн-бизнеса именно контент. Он должен привлекать внимание, приводить новых подписчиков, собирать лайки, сохранения и репосты. Каждую неделю анализируйте реализацию контент-плана, повторяйте наиболее удачные посты. Те, что собрали меньше всего лайков, комментариев, перерабатывайте. И не забывайте, что максимальный объем текста в Instagram 2200 символов.